Глава 30 Бабушка была злая, как черт. Нет, как сотни чертей, которым под хвост тыкают раскаленным прутом. Наверное, мы все же совершили ошибку, когда решили послушать и явиться моментально порталом. Надо было пройтись пешочком до здания Ковина, зайти в несколько лавок, может даже поужинать. Всё же за это время она успела бы успокоиться и не прожигала бы нас сейчас, Такими взглядами?» «Я в последний раз спрашиваю. Какого лешего вас понесло в гильдию колдунов?» прорычала она, буквально пришпиливая Винсента взглядом к креслу. «Ба, это была моя идея!» пришла я некроманту на помощь. «Помолчи!» отмахнулась от меня. «А это так разозлило! Да фиг я теперь в Ковен вернусь с таким отношением! Я тебе внучка или кто?» Я спрашиваю некроманта, который обещал мне больше ни на шаг к тебе не приближаться. Вот тут даже у меня до речи пропал. Это когда произошло? Когда меня домой отправили, что ли? Начнем с того, что я ничего такого не обещал. Винсент подался вперед, поставив локти на колени и выдержал взгляд верховной ведьмы. «Я вам открыто сказал...» Что не собираюсь оставлять вашу внучку. Думаешь, я поверю в то, что ты сказал? разъярённой Фурией поинтересовалась вида Вольская, а я могу поклясться, что впервые видела бабушку в таком бешенстве. Да, она даже во время наших ссор не позволяла себе голоса повышать, а тут. а тут прямо в вакханалия какая-то начинается. А теперь, когда вы появились в гильдии колдунов. «Агата, я запрещаю тебе влезать в это дело. Это слишком опасно, ты поняла меня?» Это дело касается и меня. Тут уже я не выдержала рывком, встав с места. Между прочим, это моя сила была похищена. Ты меня послушаешься. Я не состою в Ковене, чтобы тебя слушаться. Ты моя внучка. Но не твоя подконтрольная игрушка», взбеленилась я в ответ. «Более того...» «Это мы уже обсуждали, или тебе напомнить?» Она замолчала и поджала губы. Ту ссору она прекрасно помнила, как и я. И пусть тогда кричала только я, а видана Вольская с трудом сдерживала лицо и громкость своих ответов, но здание Ковина дрожало. «Если это все, что ты хотела нам сказать, то мы пойдем», — припечатала я, чувствуя, как всю меня трясет от злости. Я надеялась на понимание и поддержку. Этот колдун еще и настучал тебе о том, что мы к нему заявились». «Не настучало, сообщил». «Люди добрые!» — всплеснула я руками. «Вы только посмотрите, ведьма-колдуна защищает». «Это, — говорит мне ведьма, — которая с некромантом якшается, не осталась в долгу бабушка, не удостоив Винсента даже взгляда». «Ой, не тебе мне о некромантах рассказывать, хорошо?» уже тише произнесла я. «Все же я его не в постель и не под венец тащу, в отличие от тебя и твоей дочери». Имя моей матери было под строжайшим запретом. И тому были весомые причины. Потому что она была той самой ведьмой, которая подарила всю себя некроманту, вышла за него замуж и была счастлива. Даже дочь ему родила. Но потом, когда моего отца не стало, Она ко мне не смогла больше подойти. Потеря застлала ей взор, и она без зазрения совести отдала меня на воспитание своей матери, после чего вышла из Ковина и растворилась в неизвестности. «Агата, не забывайся», — тихо напомнила бабушка. «Ну, раз пошла такая пьянка, Винсент, наконец, решил вмешаться и тоже встал с кресла, то мы и правда пойдем. Вам обеим стоит подумать о том, что происходит» и у меня совершенно нет никакого желания становиться причиной ваших ссор». Вот тут ему, как самому настоящему некроманту, не мешало бы взять и просто раствориться в воздухе, чтобы не нагнетать. Но Нера не собирался просто так сбегать с поля боя, подхватил меня под локоток и потащил к выходу из кабинета верховные ведьмы. «Я не давала разрешения на ваше общение», Эта реплика от Виданы Вольской показалась какой-то слишком ужалкой, настолько, что я просто остановилась и повернулась к ней лицом. «Ба, я, может, и молодая, может, местами и глупая. С Адалриком я точно сглупила. Но я не понимаю того, что ты пытаешься сделать. Мы ведь все учимся на своих шишках, нет?» «Нет, Агата». Внезапно и слишком тепло улыбнулась Верховная ведьма. Некоторые шишки лучше не набивать вовсе. Я только кивнула и вышла из кабинета Верховной ведьмы. Винсент последовал за мной. Встречающиеся на пути бывшие сестры провожали нас заинтересованными взглядами, но ничего не говорили. Да и я молчала до того самого момента, пока здание Ковина не осталось позади — а мы с некромантом не вышли на улицу. «Ну что же, рассказывай!» — потребовала я, повернувшись к нему лицом. «Что рассказывать?» — мужчина выглядел так, будто только что не выслушал целую гневную тираду от верховной ведьмы. «Что от тебя требовала моя бабушка и почему просила не приближаться ко мне больше?» «Вот так сразу вскинул он брови, без всяких шуточек и прочих твоих привычек». «Винсент, пожалуйста». Он посерьезнел вместо ответа, отвернул правую половину камзола. Там, на внутренней стороне, красовалась одна из булавок стрел. «Ам, ты хочешь сказать, что вновь возобновил чувство приворота? Выдохнула я, ничегошеньки не понимая». «Нет, ведьмочка», — он усмехнулся. «В ней нет и капли магии» зато очень много воспоминаний она вызывает, и эмоций, которые ты смогла мне подарить за все то время, что сама была под приворотом. Ну, если уж пошли откровения, я смутилась, и жар, казалось, поднялся от самого низа живота и достиг ушей, то приворот был действенен не так уж и долго. Потом булавка только усиливала мои чувства. «Эм, теперь настал черед некроманта, хмуриться. О чем ты сейчас толкуешь?» «О том, что ты так и не рассказал, что произошло у вас с моей бабушкой», пробормотала я, отводя взгляд. «Без его побери. Как же просто я все это сказала, вот просто взяла и выпалила. Вся храбрость, которую я до этого собрала в кулак, куда-то резко испарилась, вестима от осознания». Она спросила, почему я с тобой вожусь, и что привело меня к ней. «И? Черт, да почему я из тебя по слову вытягивать должна?» Я сказал правду. Винсент не отвел взгляд. Сказал, что вначале ты меня разозлила, потом заинтересовала, а потом я в тебя влюбился. Воздух будто выбили из меня, а земля пошатнулась. Но при всем этом со стороны я, наверное... Напоминала больше каменный стукан, чем человека. Влюбился, некромант? Это правда происходит со мной. Ты, я прохрипела, откашлявшись, продолжила. Пошутил? Разве о таком шутят удивился он, поправляя камзол. Ты спросила, я ответил. В ушах все еще стоял гул, а скелетоны в моей голове вновь начали разбрасывать цветочки ведьмагона и приплясывать от счастья. Мой приворот тоже не работал где-то по этой же причине, кашлянула я, открыв свое сердце и зажмурив глаза. Он только усиливал мои чувства, которые появились, как первые росточки по весне. А вот тут уже и Винсент замолчал. Казалось, даже дышать перестал. Хотя он некромант, ему-то что, помрет, так тут же восстанет. «Это что же получается?» Наконец с легкой улыбкой проговорил мужчина. «Что мы только что признались друг другу в любви?» «Кажется, — пискнула я. Не так я себе это представляла. Ой, не так. Ну, почему тогда так хорошо?» «Ну, тогда она с твоей бабушкой точно убьёт. Но прежде чем это произойдет, я обязан кое-что сделать», — проговорил он, — а потом подался вперед и, обдав горячим дыханием, поцеловал. «Не боишься, что опять укушу?» Я поймала первый поцелуй и тут же отдалилась. «А ты попробуй», — подделан меня, — и, криво улыбнувшись, вновь поцеловал. «Ох, не знаю, сколько мы так простояли у здания Ковина, целуясь до одурения. Наверное, уже все бывшие сестры нас видели. А кто не видел, тем рассказали первые». Но мне было плевать на их мнение, даже на гнев верховной ведьмы. Я впервые за последнее время чувствовала себя так легко и хорошо. И плевать, что в объятиях некроманта. У нас это кажется семейное. «И все же нам пора заняться делами», — прошептала я, когда губы уже начала покалывать от того, чем мы с таким самозабвением занимались. «Угу, надо», — согласился Винсент, «но так меня и не отпустил» пока я его опять не укусила. «Ауч!» Успеется! осадила я его, хотя и самой хотелось продолжить целовать этого мужчину. «Ну а что? Ведьмы всегда были любвеобильными. А если для этих чувств еще и объект на один ух?» Умеешь же ты испортить момент, ведьмочка!» закатил глаза этот маг смерти. «Ну что же, пора искать твоего бывшего, чтобы воздать ему по заслугам». «Именно, в избец!» В избушку поправил меня он и открыл портал. В следующие несколько часов я буквально насиловала зеркальце с яблочком, пытаясь вызвать образ Адалрика Клосса. Но оно все никак не желало подчиняться. А Винсент сыпал полезными советами, за которые я готова была его придушить. Вот честное слово. Только вроде нашла взаимность в своих чувствах, А желание прибить советничка все портило. «Может, тебе магии не хватает?» — поинтересовался некромант. «В прошлый раз же хватило», — фыркнула я. «А тогда ее было куда меньше». «В прошлый раз тебе могла избушка помочь? Она это умеет». «А сейчас, значит, не хочет», — выдохнула я и погрозила дому кулаком. Скелетон, притаившийся в уголке на своей табуретке, молчал. И даже не представлял, что не так давно целый табун его братьев и сестер в сарафанах отплясывал в моей голове. И что делать? Я старательно избегала тем о том, что мы сейчас вроде как влюбленные и пыталась сосредоточиться на деле. Ну, когда-то днем ворвалась в дом, я разбирался с ритуалом Марго. Его можно провести и в городе. Не ворвалась, а вошла, уточнила я, И не днем, а утром. «Как скажешь», — рассмеялся некромант. «Так что, ритуал по восполнению сил или нет?» «Хуже не будет», — согласилась я и вновь открыла шкатулку, в которой хранились все артефакты Марго. «Что нам там нужно? Кинжал, которым убили дракона?» Избец ощутимо вздрогнул, а я не сдержала улыбку. «Все же не просто так, ведьма-отступница», крылатую змею как ошила, А для дела, как говорится. Да еще и ведьма ему добрая попалась. Другая бы не стала заморачиваться и объединять душу дракона с домом. «И природа», — подтвердил некромант. «Судя по тому, что писала Марго, она использовала силу земли. Но если расшифровать все, то выходит, что ведьмы могут черпать силу из стихий. Если верить всему, что там сказано то и кинжал мне понадобится только первые пару раз, — хмыкнула я, осматриваясь. «Скелетон, тащи ведро с водой!» Нежить подорвалась и кинулась искать тару. Что-то уронила по пути, вытащила из-под кровати проржавевшее местами жестяное ведро и побежала в купальню. «Кажется, он засиделся без дела», — задумчиво протянул колдун, наблюдая за суетящимся скелетом. «Все может быть». Я опять сосредоточилась на зеркале, прокатила по нему золотое яблочко, но и в этот раз лицо отдала, река, оно мне не показало. Может, он просто в каком-то месте, где зеркало не может мне его показать? Например, хмыкнул Винсент, нужник? Да нет, же, отмахнулась я, а потом представила эту картину и рассмеялась. Тогда о чем речь? Бабушку я в тот раз не увидела, а она была в ковине. Там столько защитных и отводящих взгляд артефактов, что зеркало просто не сработало. Или у тебя просто не хватило сил, — настоял на своем маг смерти. Эти артефакты древние. Я даже не знаю, где Марго их могла достать. Но эти секреты она забрала с собой. Да только я уверен, что это зеркало может многое обойти и в умелых руках. Значит, руки у меня неумелые, — буркнула я, — наблюдая за скелетоном, который дотащил ведро до стола, расплескав половину по пути, а потом со скрипом в костях установил его на столешницу. «Ну что, пора приступать», — Винсент кивнул. «Все помнишь?» «Угу». «И то, что ты сообщил бабушке, что он безопасен?» «Он априори не может быть опасным». «Доверюсь, романту, ухмыкнула я, прокалывая кинжалом палец». Дальнейшее происходило в полнейшей тишине. Даже звуки с улицы, кажется, затихли. Я опускаю кинжал с каплей своей крови в воду и закрываю глаза. Вначале ничего не происходит. Никогда я отрешаюсь от мира, никогда выбрасываю из головы все мысли, а потом я начинаю чувствовать воду. Спокойную, гибкую и такую опасную. Я чувствую ту силу, что она хранит. Вода, содержащаяся в ведре, может и огонь потушить, и землю полить, и даже человека убить. Стихия, от которой я решила подзарядиться, очень коварно. Это нужно учитывать. Потому я не открываюсь перед стихией полностью, а лишь тяну на себя ее силу, сражаюсь на невидимых клинках с несуществующим противником — Отступаю, нападаю. Эта битва длится какое-то время. Капля моей крови уже растворилась в воде, а вода... Вода начинает медленно передавать мне свою силу через кинжал. Не, хотя без особого энтузиазма. Но напор с каждым мгновением становится все мощнее и быстрее. Стихия согласилась помочь, но вместе с тем попытается убить, если я вовремя не остановлюсь. «От наполняющегося резерва у меня кружится голова, не хватает воздуха, будто я нахожусь под толщей воды. А потом резко выдергиваю кинжал и хватаю ртом воздух. Есть!» Эти слова сломали всю атмосферу, которая возникла вокруг стола. Винсент свободно выдохнул, а скелетон вытер тыльной стороной ладошки костяной лоб. «Получилось! Я все еще не верила, что это так!» только деревянным движением опустила кинжал в шкатулку и рухнула на табуретку. Мой резерв полон. И как ощущение, некромант сел напротив. Ты чувствуешь, что эта сила сопротивляется тебе, как та, которую ты получила в наследство от Марго? Я на мгновение прислушалась к себе и покачала головой. Нет, я чувствую себя так, будто подзарядилась от кристалла. Очень необычно, протянул некромант, потому что из мира магию могут брать только колдуны. Да, но они сразу ею пользуются. Их резерв не держит чары больше суток. Это постоянные подпитки. И в местах, где нет магии, они бесполезны. Потому и обвешиваются кучей артефактов. А стихи есть везде, понял меня с полуслова маг смерти. «Это поистине открытие!» «Прекрасное открытие!» — пробормотала я, потянувшись за зеркалом. «Да только мы забыли, зачем я это проверяла!» «Эй, покажи мне, Адальрика. Яблочко покатилось по поверхности зеркала, зажужжало, а потом, всего на несколько секунд в отражении, мелькнул колдун, который куда-то спешил. Округа круга размывалась, сложно было понять, где он и как далеко. «Есть!» — Винсент щелкнул пальцами, отвлекая меня от видения в зеркале, которое тут же померкло. «Что есть?» — я отложила яблоко в сторону и подперла его гримуаром. «Знаю я это, каково получать таким предметом по ноге». Я определил зону его нахождения. Винсент пододвинул к себе шкатулку Марго. «Но не очень-то и точно». «Нужна будет помощь, когда прибудем». О чем-то и чувствовала, как голова кружится после подпитки, будто бы я крепкого вина выпила или стопочку на стойке. «Об этом!» — некромант положил передо мной моток алых ниток. «Они помогут нам выйти на колдуна».